Глава 14. Игнат не хотел разговаривать, да и я не стремился к диалогу, так что шли молча по коридору, который я до этого не видел. «Он вывел нас в закоулок какой-то улицы, находящейся примерно в двух кварталах от казарм стражников. Здесь стояла разукрашенная карета. Держи, Мираж, это приглашение отдашь при входе церемонимейстеру, он объявит тебя. Поедете вы не напрямик, а через площадь, там попадете в пробку. Не переживай, это надо для того, чтобы лорду успели вручить награду, и твое явление было подчеркнуто». Внутри кареты лежит одежда, переоденешься, а то на прием к королю в твоей одежде идти не пристала. Вопросы есть? Нет. Тогда езжай, удачи. Короткое, но крепкое рукопожатие на прощание, после чего залезаю в карету. Снаружи слышен щелчок хлыста, ржание лошадей, и карета тронулась, а я смог осмотреться. Карета была сделана со вкусом, бархатная отделка, разбавляемая вставками красного дерева, золотые узоры... служащие не только украшением, но и всевозможными опорами. Максимально было использовано пространство, позволяя не только спокойно сесть, но и даже при желании лечь, что в каретах являлось большой редкостью. На одном из диванов, а сиденьем это назвать у меня язык не поворачивался, лежал комплект одежды, который я не взлюбил с первого взгляда. Красный камзол, штаны, рубашка — все увито непонятными узорами из золотых нитей и драгоценных камней. Завершали картину туфли и шляпа, выполненные в похожем стиле, но с гораздо большим применением украшений. Хотя я и не уверен, что можно назвать туфлями предмет гардероба, больше похожий на лампу джина, огромные загнутые носы, каблуки такие, что невольно начинал задумываться о аналогии с ходулями. Огромное количество драгоценных камней, из-за которых обувь весила чуть ли не больше рыцарских сапог. Шляпа тоже стоила отдельного наименования, хотя бы потому, что на ней располагалась половина павлиньего хвоста. Впрочем, одежда оказалась идеально под мою фигуру и в целом была удобна, даже неказистые ботинки были эргономичны и сидели неплохо. Однако с этого мгновения я поклялся сам себе, что куплю парадный костюм и не позволю себя наряжать как клоуна. Поездка действительно была долгой, с частыми остановками, криками с улицы и ржанием коней, и не будь я предупрежден об этом заранее, начал бы нервничать. к замку короля мы подъехали ровно пол одиннадцатого из приоткрытых окон слышалась музыка и смех веселье было в самом разгаре дверь кареты открыл кучер а я стараясь вести себя естественно ступил на красную дорожку ведущую к дверям дворца у входа стоял один из слуг несмотря на то что он был невоенным выправка у него была великолепная при моем приближении он поклонился и попросил пропуск после чего открыл дверь, передав пропуск одному из помощников церемонии мейстера. Этот был наряжен уже более пышно, однако чувствовалась в нем какая-то военная выправка. Возможно, здесь потрудился Игнат, предоставив королю охрану под прикрытием. этот товарищ проводил меня до двери ведущей в тронный зал где позвал церемонимейстера и сдал меня тому на этот раз передача моей личности была окончательной и очень короткой двери распахнулись и подхлынувшие мне в лицо запахи раздался зычный голос герольда которому за секунду до этого отсимофорил пальцами церемоннимейстер вашему вниманию мираж личный друг короля «Давая мне такой статус, Сигизмунд добавлял мне проблем для нахождения в данном обществе. Уже сейчас я наблюдал, как несколько любопытных девушек стягиваются в мою сторону, и явно не потому, что их заинтересовала моя симпатичная мордашка». Выполнив полупоклон в сторону короля и собравшихся, отправился к первому. Все-таки друг, надо, видимо, и поздороваться. Однако останавливающий жест короля намекал на однозначно обратное. Что ввело меня в немалый ступор, вот как-то не задумывался я о том, как вести себя на балу. Сменив траекторию, взял со стола бокал с каким-то вином и поспешил удалиться от всеобщего обозрения. Пристроился я за одной из колонн, которых в зале было множество, сюда от ламп отбрасывалась тень. И даже в своем павлинском костюме я был почти незаметен. Почти потому, что один человек, или точнее лепрекон, меня все же заметил. «Прошу прощения за беспокойство. Можете мне уделить пару минут?» «Да, конечно. Указав место на стене рядом с собой?» Вопросительно взглянул, предлагая продолжать. «Меня зовут Сарегот. Я давно занимаюсь поиском всевозможных редких вещиц. Я вроде бы не объявлял о каком-либо поиске. Лично вы нет. Но вот Артианс искал части одного сета. Не переживайте, искал он аккуратно, но я из тех, кто в любом случае узнает об интересных заказах, а этот мне интересен. И какова ваша цена?» Услуга. «Какая?» «Не знаю, просто как понадобится, я просто дам об этом знать, а вы сделаете». «Исключено, я не заключаю соглашений с неизвестными вводными. Предлагаю вам конкретизировать свои условия, и мы все детально обсудим, но не сегодня. Просто напишите мне, как будете готовы озвучить условия, и мы встретимся». «Я в вас не ошибся. Ждите письмо. Думаю, в скором времени я смогу сформулировать свои желания». Лепрекон легко отклеился от стены и слился с толпой, а я задумался о вариантах развития событий. Возможно, это просто честный продавец своих услуг, но может быть и спекулянт, который ищет мои слабые места, имеет возможность завладеть вещами, необходимыми мне, и с помощью них манипулировать мной, во всяком случае, попытаться. В первом случае я бы попытался с ним поработать, во втором его придется убить. Образно, конечно, игроков нельзя полностью ликвидировать, однако лишить всего вполне реально. Вот только странным образом располагал он меня к себе. И мне очень не хотелось бы, чтобы пришлось осуществлять второй вариант. Чувствовал я в этом ли приконе что-то близкое мне по духу? Словно воин воина, хоть тот и однозначно не был бойцом. Эх, соригот! Кто же ты такой, надо будет навести о нем справки, да постараться пробить по возможным базам. За размышлениями время летело быстро, однако это не мешало мне внимательно выглядывать свою цель в толпе и следить за окружением. Потому и не пронеслось мимо волнения собравшихся, а чуть позже выяснилась и причина — король. Он поднял бокал и стуком десертной ложечки призвал к тишине. «Дамы и господа, я рад всех вас видеть здесь. Мы все знаем друг друга длительное время, со многими стали друзьями, однако в нашем обществе есть новый для всех человек — Мираж! Подойди, друг, дай тебя представить обществу во всей красе». Стоило мне сделать шаг в сторону короля, как людская масса расступилась, освобождая дорогу, на которую я иступил. однако не прошел и половины, как дорогу мне переградил лорд Зелопа попа собственной персоной. «Ты виновен в смерти моего сына, ты убил его!» «Попа, я правильно понимаю?» В зале кто-то прыснул со смеху, лорд побагровел, а я продолжил. Я убил бандита, вора и насильника, а вот в смерти твоего сына виноват только ты, ибо только бездарный, зажравшийся сноб мог воспитать такое убожество, которое и человеком не назвать. Не знаю, что именно послужило толчком для действий зелопы, однако не успел я еще закончить фразу, как мне в лицо прилетела перчатка «Я вызываю тебя на дуэль мастеров через десять минут». «Я принимаю твой вызов. Вот только минимальный срок организации дуэли — полчаса, ибо она требует присутствия монарха. Через тридцать минут!» — процедил он и, развернувшись, отправился к дверям, провожаемые лишь звенящей тишиной разрушенного праздника. Я продолжил прерванное шествие к королю, зал наполнялся глухим гулом, однако король вновь постучал по бокалу, призывая к вниманию и тишине. Дамы и господа, это «Мираж». В связи со случившимся инцидентом вынужден несколько изменить формат мероприятия. Бал покидаю я, «Мираж» и свидетели, коих прошу пройти в зал духов. Остальные продолжайте веселиться. О результате боя вас оповестит Герольд. Дуэль мастеров была особенным событием, на нее слетались наблюдатели со всех планов, так как эманации от поверженного были столь сильны, что ощутимо питали даже сущности высшего порядка, что уж говорить о мелких духах. Да и чего греха таить, это было интересное зрелище, которое могло хоть на короткий срок доразвеять скуку. Начиналось все в комнате, укрытой мраком. Даже факелы, горящие на стенах, не были способны разогнать тьму, однако того и не требовалось. В центре зала ровный круг диаметром восемь метров очерчивал столб света, не слепящего, однако и не отбрасывающего тень. Как только наступило время дуэли, тьму разрезал измененный духом правосудия голос короля. Король не был сейчас властен над собой до окончания турнира, ибо представлял собой вместилище духа правосудия. «Свидетели, войдите в круг и докажите, что достойны». Голос громом прокатился по залу, однако быстро увяз во тьме, так ни разу и не отразившись эхом от стен. В круг света сразу шагнуло восемь человек. Мужчины были в одних лишь коротких белых штанах, у женщин помимо штанов была перевязана грудь отрезком из той же ткани. У каждого из присутствующих на руке виднелась татуировка, изображающая знак гильдии. Я Орин, мастер гильдии огненного лотоса, подтверждаю. Я элен мастер гильдии древесных змей, подтверждаю. Я Дараград, сирийский, мастер гильдии живой воды, подтверждаю. Я Орнум, мастер гильдии кровавых копий, подтверждаю. Я Веста, старший представитель клана черных скорпионов, опровергаю. На несколько секунд в зале воцарилась тишина, затем девушка переформулировала свое право. Я Веста, подмастерья клана черных скорпионов, подтверждаю. В зале снова повисла пауза, до этого момента Веста формулировала свое право как старший представитель, и этого было достаточно, все считали ее равной себе. Особенно учитывая тот факт, что дуэли она выигрывала с завидной регулярностью, и уже давно никто не решался бросить ей вызов. А тут оказывается, что она подмастерья. Мысль пронеслась у всех, как у одного, однако присутствующие были мастерами и умели сдерживать себя, поэтому процесс ритуала не был нарушен ни единым лишним звуком, лишь некоторые из особо близких друг к другу обменялись быстрыми взглядами. «Я Сальс, мастер гильдии Золотого Молота», подтверждаю. «Я Дорохан, мастер гильдии Белых Волков», подтверждаю. «Я Себнур». «Мастер гильдии пылающих ладоней!» «Подтверждаю!» Мгновение тишины и голос духа отдал следующий команду. Вызывающий. В круг света вступил мужчина лет сорока. Он был одет, как и остальные мужчины, но исключения составляли легкие ботинки и шпага. Он был крепко сложен и хорошо всем знаком. Этот поединщик не раз оказывался причиной организации подобного собрания и еще ни разу не был побежден. И, несмотря на статусное равенство, все находящиеся в круге опасались его шпаги, не раз пронзавшие тело соперников на их глазах. «Лорд Залопа попа, Мастер гильдии Цикады! Подтверждаю! Вызываемый!» Мгновение, и из тьмы материализовался молодой человек, одетый, как и противник, но вооружен он был двумя прямыми легкими мечами. Он не был известен большинству из присутствующих, однако раскинувший клешний скорпион на его плече не давал права усомниться в его компетентности. «Мираж, мастер клана черных скорпионов. Подтверждаю». Голос смолк, а из-за спины лорда по залу разнесся хищный треск цикады, обещающий убить, уничтожить, порвать. За спиной его противника было тихо, однако во тьме показался еще более черный силуэт гигантского скорпиона, глаза которого олели алым цветом свежепролитой крови. Бой начался молниеносно, противники на огромной скорости бросились друг к другу, лорд попытался провести свой коронный прием, хлесткий удар обманка и резкий укол в шею противника. Однако Мираж, оправдывая свое имя, сместился в сторону с такой скоростью, что силуэт его размазался в воздухе, при этом он умудрился задеть бок зелопы. Из груди лорда потекла тонкая струйка крови, рана не сильная, но это только начало боя. Лорд же, если и уступал в скорости своему противнику, то не сильно, и буквально через мгновение в лицо воина устремился наконечник шпаги. Однако Мираж не стал уклоняться, а принял укол на плоскость меча, выставив угол так... чтобы тот ушел рикошетом в нужную сторону. Вторым клинком он ударил по полотну шпаги, не позволяя ее вернуть в боевое положение, и, повернувшись вдоль оружия противника, ударил того локтем сверху вниз, рассекая бровь и ломая нос и верхнюю челюсть. Удар был страшен, однако противник хоть и начал явно проигрывать поединок, но не сдавался и старался поймать миража на ошибке. Он уже бывал в таких ситуациях и не раз выигрывал тех... Кто уже праздновал победу, но, взглянув в глаза своему врагу, он понял, не в этот раз. Этот человек будет осторожен даже с мертвым врагом. Лорд смахнул с брови накопившуюся кровь, стараясь освободить обзор от боли, он абстрагировался, стараясь заметить любое движение противника еще до того, как тот начал действовать, но не смог. Мираж оказался опытнее, быстрее, в тот момент, когда Деля Попа в очередной раз потянулся к брови, Мираж сместился за руку закрывающую обзор и провел атаку в шею. Для лорда это были последние мгновения в жизни, и он лишь отмахнулся шпагой, мстя за сына, которого все-таки любил своей извращенной любовью, но любил. На шпаге расцвели зеленым капли яда, которые попали в малюсенькую полосу раны, оставленной шпагой. В это же самое мгновение голова лорда была отделена от шеи. Прозвенел гонг, оповестивший об окончании дуэли, и дух провозгласил. Победил мираж, он получает наследие убитого. Что из... Договорить я ему не дал. Титул имущества согласен, родовое имя нет. Не хватало мне еще быть миражом деля попой. Но это отвлеченные мысли, навеянные ядовито-зеленым туманом, застилающим сознание. Системки яростно кричали о дичайшем отравлении сродни тому яду Василийска. Словом, только благодаря резистам, полученным там, я еще и держусь. «У тебя есть основания перебивать меня, или ты будешь наказан?» Да, перебить духа правосудия являлось сильнейшим проступком, однако сейчас мне пришлось идти в банк всю процедуру я не выдержу, а если ее не завершить, то плакало мое имение и все мне причитающееся. Оружие противника было смазано ядом, я умираю. На этих словах я начал отключаться, но все же расслышал «Дуэль завершена, требования удовлетворены, нарушения считаются оправданными». А спустя мгновение из этих же уст, но уже без того гула, от которого дрожало все естество, донеслись приказы. «Ты и ты аккуратно берете его и несете к врачу, ты бежишь вперед и все рассказываешь, да и прихвати шпагу этой мрази, Веста ты охраняешь». Мою тушку качнуло, и сознание угасло окончательно. Характеристики на конец 14 главы. Уровень 302. Жизнь 600 из 70 тысяч. Энергия 1650 из 1650. Манна 1250 из 1250. Божественная манна 27367 из бесконечности. Сила 500. Ловкость 1396. Интеллект 200. Мудрость 200. Телосложение 500. Свободные очки характеристик – ноль. Умение оковы мороза десятого ранга. Умение раствориться в тени сорок девятого ранга. Телепорт третьего ранга. Резисты. Холод – 37%. Жар – 9%. Кислота – 34%. Яд – 44%. Плюс 15%. Достижение.